Водопровод, сработанный инженерами майя, и не только. Весной 2010 года археологи сообщили, что на юге Мексики обнаружена, возможно, древнейшая на американской земле конструкция, предназначенная для создания гидростатического давления. Это водопроводная система, Баласа рожена предположительно в III веке нашей эры. Речь идёт о подземном канале Пьедрас-Болос, построенном в одном из самых известных городов майя Паленке. Канал был полностью замурован, лишь в конце его имелось небольшое отверстие, диаметр которого был раз в 20 меньше начального. Этот узкий сток и привлёк внимание археологов. Миновав канал, вода буквально впрессовывалась в двухметровую трубу. Это позволяло создать мощный напор. Расчёты показывают, что поток воды, хлынувший в трубу, мог бы, миновав её, затем через отверстие в своде взметнуться ввысь на 6 метров. Прежде предполагалось, что подобные гидравлические системы Появились в новом свете лишь с прибытием сюда испанцев. Это первая находка такого рода, сделанная здесь. А сколько их ещё будет? Но археологи, исследующие страну Майя, заняты не только поиском потерянных каналов. А в наши дни среди густых зарослей тропического леса, настоящих джунглей, скрываются целые города Майя. По большей части руины прошлого остаются недоступными для исследователей. Сравнительно хорошо изучены лишь самые крупные города, оставленные этой великой цивилизацией. Другие города и поселения майя, особенно расположенные в отдалённой местности, всё ещё хранят свои тайны. Это убедительно показали археологические открытия, сделанные в 2009-10 годах. в одной из небольших центральноамериканских стран. Археологи из Флоридского университета Арлин и Даяна Чейс вот уже четверть века ведут раскопки в Белизе в районе города Каракол. За это время с помощью местных жителей и студентов ударами мочатея, прорубавших ходы в непролазных дебрях, Они изучили территорию площадью 23 квадратных километра, на которой раскинулся древний город. Однако теперь на помощь учёным пришли новые технологии. В апреле 2009 года они начали обследовать окрестности Каракола с борта самолёта, используя специальные приборы. С их помощью учёные осмотрели территорию площадью 200 квадратных километров вокруг Каракола, сплошь покрытую дождевыми лесами. На карте, составленной ими, проступили тысячи построек, которые так просто не разглядеть с воздуха, не заметить за деревьями и кустами, находясь всего в нескольких метрах от них. Судя по этим результатам, в Караколе В период его расцвета, около 650 года нашей эры, могло проживать не менее 115.000 человек. Исследование культуры Майя вновь переживает бурный подъём. Особое внимание археологов привлекает та эпоха, которая так долго казалась им незначительной первые тысячелетия до нашей эры. До классическая эпоха Так, в 2002 году в Гватемале, близ границы с Мексикой, в Сан-Бар-Толо, были обнаружены древнейшие фрески майя возрастом 2200 лет. Они позволили нам впервые заглянуть в мир религиозных представлений майя в ранний период их истории. Здесь, к удивлению последователей, Запечатлены сцены из мифов Майя, широко распространенных в классическую эпоху, к которой и было обращено все внимание ученых в последние десятилетия. Эта находка способна перевернуть наши традиционные представления о цивилизации Майя. Очевидно, ее расцвет начался примерно на пять столетий раньше, чем мы полагали. но свидетельства этого культурного взлета надо еще поискать или среди непроходимых зарослей, или под толщей позднейших культурных наслоений. А в 2006 году там же, в Сан-Бартоло, в пирамиде, где велись раскопки, была обнаружена древнейшая надпись Майя, датируемая 350-300 годами до нашей эры, каменный блок Майя. покрытой десятью иероглифами. Она выполнена с каллиграфической чёткостью и вовсе не напоминает ученические упражнения. Очевидно, к тому времени майя пользовались этим письмом уже не одно десятилетие. В это долго не верилось. Считалось, что письменность майя достижение классической эпохи. В более ранний период своей истории майя просто не владели изящными таинствами иероглифов. Пирамиды Тикаля и Чичен-Ицы невольно заслоняют от нас прежние достижения этой исчезнувшей цивилизации. Между тем уже в первом крупном городе майя Накбе, основанном около 1800 -го годов до нашей эры, В те времена, когда в далекой Европе еще не был основан Рим, высота пирамида достигала почти полусотни метров. В последующее столетие появились и другие города Майя – Ламанай, Серос, Калакмуль, Вашактун, Яшха, Эль-Тинталь, Эль-Перу, Сан-Бартоло и Эль-Мирадор. В основном они вырастали в Петене – покрытым непроходимыми лесами в районе Гватемалы. Именно он, кажется, теперь археологом колыбелью культуры майя. Около 300 года до нашей эры начинается строительный бум в Эль-Мирадоре. Его руины лежат опять же в Петене. На протяжении нескольких веков он оставался крупнейшим городом майя. Именно здесь высится пирамида Ладанта. 72 м самое высокое здание, возведённое майя. Американские историки полагают, что в окрестностях Эльмирадора произошло становление первого государства майя. С этим можно поспорить, но нельзя отрицать, что уже здесь возникла строгая иерархия в обществе, существовало разделение труда, зародилось изобразительное искусство, переживала расцвет архитектура. Под влиянием Эльмирадора находилась целая сеть поселений, лежавших вокруг него, в низменной заболоченной равнине. Метрополию связывали с этими деревнями прекрасные насыпные дороги шириной от 18 до 24 м, проложенные по окрестным топям. В начале 2009 года американский археолог Ричард Хансен обнаружил при раскопках в Эльмирадоре Фрагмент фриза длиной 4 м и высотой 3 м. На этом фризе, датированном разными специалистами 300-250 годами до нашей эры, изображены сцены, заставляющие вспомнить о Попольвухе, классическом эпосе Майя, записанном уже после испанского завоевания. Если это так, То это самое раннее свидетельство бытования мифов Майя, которые легли в основу их знаменитого эпоса. Около 150 -го года нашей эры жители Эльмирадора внезапно покидают свой город. Примерно то же происходит и с другими крупными городами до классического периода. Гибель цветущей культуры Майя в пятенне во втором веке нашей эры историки называют малым коллапсом. Происходившие тогда события ещё трудней поддаются объяснению, нежели великий коллапс культуры Майя в IX столетии нашей эры. При раскопках в одной из пирамид Эльмирадора тот же Хансен обнаружил недавно следы разрушений, наконечники стрел и копоть от огня. Возможно, полагают, что на эта древняя культура погибла в результате братоубийственной войны или нападения других племён. Свою роковую роль могли сыграть и длительная засуха, и постепенное истощение земли, что уже не способно было прокормить жителей перенаселённой долины. Специалисты подчёркивают, что мы только начинаем изучать доклассический период Майя. Большая часть их поселения и городов на юге Мексики, в Белизе и Гватемале до сих пор остаются неисследованными. Густые заросли тропического леса все еще хранят множество тайн. В последние годы археологи делают здесь одно открытие за другим. Уже сейчас очевидно, что мифология, политические воззрения, художественные пристрастия майя сформировались задолго до благословенных времён Тикаля и Чичен-Ицы.